Соболезнованиями насчет сына, — сказала она, — несут и несут. Весь день будут нести, — сказал я. Иначе и быть не могло. Каждый неоперившийся политик, каждый швейцар из провинциального муниципалитета, каждый честолюбивый лизаблюд, который не прочел об этом в воскресной газете, читал сегодняшней и посылал телеграмму. Послать такую телеграмму — Все равно, что помолиться. Неизвестно, будет ли от молитвы польза, но вреда не будет наверняка. Эти телеграммы были частью системы, как свадебный подарок дочке политика или цветы на похороны полицейского. Частью системы было и то, что цветы, раз уж мы заговорили об этом предмете, поставлял магазин Антонио Джиусто. Девушка в магазине вела в специальной подшивке запись всех заказов по случаю похорон полицейского, а после похорон Тони брал подшивку и сверял фамилии навеки осиротевших друзей со своим генеральным списком. И если ваша фамилия есть в генеральном списке, пусть только ее не окажется в подшивке похороны Мерфи. Причем речь идет не о каком-нибудь... Букетики душистого горошка. Тони был хорошим приятелем крошке Дафии. Каковой и появился в кабинете, едва только выскочила Вильнов юбкой машинистка. Когда он всплыл, на лице его было профессиональное участие и уныние похоронного агента. Но уяснив, что хозяина нет, он оживился, блеснул зубами и спросил: «Как делишки?» Я видел, что делишки ничего. «Вы видели хозяина?» спросил он. Я помотал головой. «Тсс», сказал он, и на лице его волшебным образом появилось участие и унынье. Просто беда. То самое, что я всегда называю трагедией. Такой парень. Хороший парень. Прямой, честный. Без всяких. Трагедия. Другого слова не подберешь. «Нечего на мне практиковаться», сказал я. «Представляю, Как его сейчас хозяину? Поберегите свой пул до его прихода. А где он? Не знаю. Я пытался вчера его поймать, но в резиденции его не было. Сказали, что не знает, где он. Дома он не был. Он заезжал в больницу, но я его там не застал. В отеле его тоже не было. Вижу, вы искали добросовестно, сказал я. Да. Согласился, Крошки. Я хотел ему сказать, как ему сочувствуют наши ребята. Тут вошел Калвин Сперлинг, председатель сельскохозяйственной комиссии, и еще несколько мальчиков. У них на лицах тоже был креп, пока они не увидели, что хозяина нет. Тогда они почувствовали себя свободнее, и языки у них развязались. «Может, он не придет?» — предположил Сперлинг. «Придет», — возразил Даффи. «Хозяина это не сломит». Он человек с характером. Явилась еще парочка ребят, а за ними Морриси, генеральный прокурор, преемник Хью Миллера. Сигарный дым крепчал. Один раз в дверях показала Сэдди и, положив руку на косяк, окинула взглядом собрание. «Сэдди, привет!» сказал один из мальчиков. Она не ответила. Еще несколько мгновений она оглядывала комнату, потом сказала... «Господи, Боже мой!» и скрылась. Я услышал, как хлопнула дверь ее кабинета. Обогнув стол хозяина, я подошел к окну и выглянул в парк. Ночью шел дождь, и теперь трава, листья вечно зеленых дубов и даже мох на деревьях чуть-чуть блестели под бледным солнцем, а в мокром бетоне кривых въездов и дорожек стыли неясные почти пустые, не различимые отражения. Весь мир, голые сучья других деревьев, уже уронивших листву, крыши домов и самое небо выглядел бледным, отмытым, просветленным, как лицо человека, который долго болел, а теперь почувствовал себя лучше и надеется выздороветь. Не взял сказать, что именно такой вид был у хозяина, когда он вошел. но это дает приблизительное представление. Он был не бледным, но бледнее обычного, и кожа на челюсти как будто слегка обвисла. На лице виднелись бритвенные порезы, под глазами залигли серые тени, похожие на заживающие кровоподтеки, но глаза были ясные. Он прошел.